Глава вторая Шверин, Германия, 20 мая 1978 года «То, что не дает мне покоя, что сводит с ума всю жизнь, моя возможностями уже скоро будет осуществлено. Я очень надеюсь на это. Жизнь еще не прошла». «Но сколько осталось?» «Не знаю. Может быть год, может сто лет. Дело не в цифрах, а в том, что я просто не могу умереть, так и не познав той тайны, которой шел все эти годы. Иногда я задаюсь вопросом, зачем мне все это? Зачем я посигнул на такие высоты, не подвластные не только обычному человеку, но и знающему магу? Виновата ли в этом извечная гордыня, Постоянное стремление объять необъятное и постичь непостижимое, или то, что я, благодаря своему несносному характеру, просто не могу отступить сейчас, когда осталось сделать всего несколько шагов. Тогда в Африке я точно знал, что делать. Когда я блуждал, потерявшись по джунглям без малейшей надежды выйти к людям, мысль была только одна. Выжить во что бы то ни стало, вопреки всему. Предательству, друга, опасностям, отсутствию надежды. Выжить и просто жить, наслаждаясь обычными людскими радостями. Жениться, завести детей, обязательно собаку, большую и черную. Тогда все было ясно и понятно. Но я выжил, прошел через ад и что? Снова в который раз... Все мои устремления направлены на одно. Когда в песках Сахары я мечтал о крушечном глотке воды и в который раз давал себе за рог, я клялся всем, что для меня дорого, и после опять не сдержал слова. Это мой крест, тяжкий, опасный, может быть невыполнимый. Не знаю, что у меня остается, кроме надежды. Скоро. Как я жду этого! Скоро у меня будет все или не будет ничего. Все должно решиться в ближайшие дни. От страха? Какие глупости! Герштерн недовольно поглядел на Вика. С чего вы это взяли? А, знаю, опять у моего сына фантазии разыгрались. С ним это бывает временами. Мы сидели в кабинете адвокатской конторы Штерн и сыновья, уже второй час, успев опустошить за это время пару кофейников, и принялись за дегустацию курвуазе, которым нас любезно угостил владелец фирмы, отец ее хана Ларина, господин Штерн. Вчерашний вечер закончился славно. После Иваниного рассказа наступила оживленная перепалка, впрочем, ничем особым не завершившаяся. Иван подробно отвечал на все наши многочисленные вопросы, но более ничего интересного рассказать не смог. За разговорами время пролетело быстро. Мы и не заметили, как прибыли в Шверин. Вик к тому времени привык к Ларину и смотрел на него уже вполне дружелюбно. Я давно знал своего коллегу и понял, что история Берга захватила его воображение, а Ваня, как единственный источник сведений, был переквалифицирован из странного существа, серьезного и увлекающегося молодого человека, вполне достойного дружбы господина, мага-детектива Гусева. До гостиницы мы добрались минут за 15. Городок был небольшой, за час пешком пересечь... Хотя и являлся столицей одной из административных земель. Но, как объяснил Иван, столицей скорее исторической, нежели реальной, что безмолвно подтверждали разнообразные памятники старины. Начиная с огромного замка, возвышавшегося в отдалении над городом, и заканчивая более мелкими, но не менее интересными постройками было их времен. Впрочем, нам пока что было не до экскурсий для начала следовало завершить все текущие дела, а там. Почему бы и нет? С удовольствием осмотрим город, по крайней мере, в мои планы это входило. По прибытии в гостиницу Иван попытался откланяться, но был крепко схвачен приставучим виком и принужден к плотному ужину, а после к непременному распитию пары бутылок превосходного коньяка. Впрочем, вторую бутылку мы, как я и предполагал, не осилили, зато успели полностью прикончить первую. Потом Морфей опутал нас своими сладостными сетями, а Иван тактично испарился. Утром мы проснулись в бодром расположении духа. Встретившись в столовой на первом этаже, с аппетитом позавтракали и дружелюбно приветствовали явившегося, как и обещал, ровно к девяти, Йохана Ларина. Ваня тоже был свеж и весел, вчерашние возлияния на нем не сказались. Впрочем, и выпили-то мы чисто символически. Да и конец не водка. С утра чувствуешь себя сносно и работоспособность на высоте. Впрочем, работать мы сегодня не собирались. Но день Вику все же предстоял важный. Нужно было подписывать серьезные документы, что ему доводилось делать далеко не так часто, как хотелось бы. Тем более такие документы, от которых уровень материального благополучия делал скачок вверх. Иван, поздоровавшись, тут же поинтересовался нашим настроением и, получив в качестве ответа два поднятых вверх больших пальца, предложил немедленно отправиться в дорогу, с чем мы, естественно, тут же согласились. Ваня приехал за нами на почти новеньком гольфе, так что ни идти пешком, ни вызывать такси не пришлось. Контора отца Ивана занимала один из этажей небольшого уютного домика в черте города – поэтому добираться пришлось недалеко. Сам Герштерн встретил нас достаточно радушно, усадил в глубокие мягкие кресла, секретарша принесла кофе и сигарамы, а Иван на время разговора отбыл по другим делам. Судя по недовольному Ваниному виду, он этому внезапному поручению не обрадовался, намереваясь присутствовать при беседе, но спорить с отцом не стал и удалился, оставив нас с Гером Штерном наедине. Кроме секретарши в приемной, Другого персонала в конторе я не увидел, и, как выяснилось из дальнейшего разговора, его и не было. Господин Штерн оказался ярко выраженным трудоголиком и большую часть работы выполнял самолично, обходясь лишь помощью своей уже не молодой секретарши, отвечавшей за всевозможную бумажную деятельность. Выглядел Герштерн типичным адвокатом – среднего роста, худощавого телосложения – с густыми седыми волосами и серьезным взглядом из-под очков. Одежду носил дорогую, со вкусом подобранную. Темный костюм-тройку с щегольским цветным платочком, торчавшим из верхнего кармашка пиджака. Весь ее облик, вся обстановка конторы и даже неприступная свиду секретарша говорили как об общей солидности фирмы, так и о уверенности ее хозяина в себе и окружающем мире. С формальностями покончили на удивление быстро, часа за два. Не успел века помниться, как стал обладателем загородного домика со всей обстановкой и небольшим прилегающим участком земли, счетом в банке на 630 тысяч евро и небольшого количества акций одной доходной английской компании. Так что мой друг в мгновение ока стал человеком состоятельным даже по европейским меркам и отныне мог себе многое позволить. «Все расходы, связанные с передачей наследства, я уже учел, так же, как и налоги. Названная сумма – это то, что вы получите в итоге. На окончательное оформление бумаг потребуется некоторое время», – добавил Штерн, «но ключи от дома я могу отдать вам прямо сейчас, если, конечно, вы желаете». «Разумеется», – кивнул Вик, принимая увесистую связку ключей. «Мне крайне интересно осмотреть дом моего дяди, к тому же обстоятельства его смерти – «Вызывает у меня некоторые вопросы». Штерн попросил уточнить, о каких именно обстоятельствах идет речь, и после краткого объяснения с десяток минут негодовал, к счастью, не на нас. «Придется мне с ним серьезно побеседовать», – напоследок сказал он. «Извините, господа, но мне кажется, что вы стали жертвой, не скажу розыгрыша, но чего-то близкого к этому». Йохан натура творческая, воображение у него развито хорошо, даже я бы сказал чересчур хорошо, вот и случается временами всякое. Я расскажу вам немного о моем сыне, о том, что он за человек. После этого вы, надеюсь, выкинете все эти глупости из головы. Когда Йохан был еще маленьким, он отличался тем, что постоянно сочинял различные истории, э, небылицы. Если я правильно помню это слово, то он говорил, что общался с инопланетянами с планеты зеленых фей. Ну, в то время как раз было модно тема внеземных цивилизаций, то выдумал, что видел самого настоящего, вы не поверите, говорящего осьминога. Потом рассказал историю, поднявшую на ноги всю полицию города. Он прибежал ко мне испуганный, вытирающий слезы и заявил, что их с другом чуть не похитил огромный страшный человек. Друга человек, мол, все схватил и посадил в машину, а Йохану удалось вырваться и скрыться. Я немедленно позвонил в полицию. Они устроили грандиозную облаву на дорогах, проверяли всех маломальских подозрительных людей, но это ничего не дало. А вечером оказалось, что друг Йохана приспокойно явился домой и долго не мог понять, почему вокруг творится такая суматоха. Он весь день провел в библиотеке за чтением новой книжки и о том, что его якобы похитили, даже не подозревал. Естественно, ситуация вышла крайне неприятная, и мне в итоге пришлось заплатить достаточно крупный штраф. Через некоторое время после этого мой сын заявил, что обладает умениями и талантами, недоступными обычным людям, но все, что он при этом показывал, было лишь обычными фокусами. Таких историй с Йоханом случалось великое множество, так что на вашем месте... Я относился бы к его россказням с изрядной толикой здорового скептицизма. «Спасибо за совет. Ваш рассказ послужит нам предупреждением», – церемонно поблагодарил его Вик. Но я был уверен, что от всех Ваниных детских проказ и придумок он в полном восторге. «С другой стороны, ваш сын вырос, и я не думаю, что в данный момент он шутил или пытался нас разыграть». «Я намерен ознакомиться с подробностями смерти моего дяди, почитать заключение эксперта во вскрытии и провести небольшое частное расследование. Я думаю, вы понимаете, что это необходимо мне в первую очередь для собственного успокоения. Хочется, чтобы совесть моя была чиста». «Дело ваше, господин Гусев», – печально покачал головой Штерн. «Но все же на вашем месте...» я бы не относился слишком серьезно к словам моего сына. Люди растут, но не меняются. С ним и в более зрелом возрасте случалось множество... М -м, ...происшествий, так скажем. И я вполне уверен в своих словах. «Еще раз благодарю вас, господин Штерн, кивновик. Но мы, пожалуй, уже поедем, осмотрим дом. Как добраться до места вы нам сообщили, так что найдем без особого труда». Но все же прошу вас, попросите вашего сына стать нашим провожатым, на всякий случай. Мы здесь люди новые, с местными порядками и обычаями незнакомы, он бы нам очень помог. Хорошо, я пришлю его к вам. Все равно, как вы могли заметить, он не проявляет особого интереса к семейному делу, так что пусть поработает экскурсоводом, ему полезно. А с вами мы в любом случае еще увидимся. Покинув офис, мы зашли в скромный итальянский ресторан неподалеку обсудить дальнейшие планы и происходящие события. Заказав официантке с унтютым, как у лошади, лицом два стакана сока и большую пиццу, мы сели за столик у окна. Я достал сигареты, прикурил, сделал несколько глубоких затяжек и посмотрел на Вика. Вид у того был крайне задумчивый. Официантка тут же полетела к нашему столику и негодующе процедила – «Здесь курить нельзя!» И для наглядности ткнула пальцем запрещающий знак на стене. Я извинился, но не мог сообразить, куда же деть зажженную сигарету. Пипельниц на столе не наблюдалась, Не аннигилировать же ее прямо при официантке. Она резко развернулась и убежала, а я тем временем глубоко затянулся. «Знаешь», — сказал наконец Вик, оторвавшись от своих размышлений, «мне Иван вовсе не показался таким болтуном» каким хотел его представить отец. По-моему, человек он надежный и к его словам стоит прислушаться. Согласен, подтвердил я, затянувшись еще раз. Официантка уже вернулась, держа в вытянутой руке блюдц. Я аккуратно положил туда недокуренную сигарету, кивком головы поблагодарил ее за проявленную любезность и, дождавшись, пока женщина с независимым видом удалится, продолжил. «Мне тоже показалось несколько странным, что Штерн так явно пытался заставить нас отказаться от какой бы то ни было проверки. А судя по рассказу Вани, твой дядя был человеком больших способностей и широкого кругозора. Думаю, мы почтим его память, постаравшись все разнюхать в подробностях, не полагаясь на чужие советы и мнения. «Ты читаешь мои мысли», «Я считаю, что Штерн просто хочет избавиться от нас как можно скорее». «Он понимает, что в этой истории имеются темные пятна, но копание в них означает отсрочку получения заслуженного гонорара». «Уверен, он сто раз пожалел, что разрешил сыну влезть в это расследование», ухмыльнулся Вик и снял трубку зазвонившего от телефона. «Слушай, да, конечно, отлично, в ресторане Прекрасная Таля, ждем!» Он выключил телефон» и откусил кусок пиццы. «Вкусно!» «Кто звонил?» «Ваня?» «Да, сейчас подойдет». Штерн быстро откомандировал его к нам в провожатый, как я и просил. «Подождем». Долго ждать не пришлось. Только мы доели пиццу, допили сок и вышли на улицу, чтобы все же покурить, как из-за угла вывернул знакомый автомобиль и ловко припарковался напротив. Иван вылез из машины и все тем же странным скачкообразным способом подошел к нам. «Хотел бы я так уметь!» – завистлив Вик. «Было бы, чем девушек развлечь, а то Оля все жалуется, что и скучно!» «А ты потренируйся, глядишь, и получится!» «Нет, я думаю, тут нужен врожденный талант! Простыми тренировками не обойтись!» «Господа, спасибо вам, что берете меня с собой!» Ваня отсыл от радости. «Я так счастлив возможностью побывать в доме господина Берга, вы не представляете! После той короткой беседы, которой он удостоил меня несколько лет назад, я больше не бывал у него. Да и в прошлый раз мы разговаривали не в его кабинете, а в дверях!» «Не нужно благодарностей!» – добродушно потрепал его по плечу Вик. «Ты нас самих крайне оберешь, если прокатишься с нами туда, тем более...» если вдруг придется общаться с местными властями. Иностранцам какое доверие, тем более из России. А ты все же свой, хоть и, Иван. Тогда не будем терять время, попросил Ларин, страясь взглядом растопить грубое сердце Вика. Погнали! Легко согласился он и щелчком забросил недокуренную сигарету в ближайшую урну. Ваня вел машину максимально быстро, так ему не терпелось попасть на место. В центре городка мы катили по старым мостовым, выложенным брусчаткой и камнями, поэтому автомобиль ощутимо встряхивало время от времени, но Ларин не жалел ни подвеску, ни нас. Он вцепился в руль, ловко объезжая многочисленных велосипедистов и тех водителей, которые, никуда не торопясь, катили себе по городу. Документы на дом и ключи у нас лежали в бардачке, так что проблем с ходом в дом не предполагалось. Отец некоторое время назад нанял сторожа, Рассказал Иван по Он будет жить при доме до тех пор, пока новый владелец, то есть вы, не решит, что делать дальше. Также в ее обязанности входит присматривать за парком и дворовыми пристройками. Больше никого в доме нет. Только раз в неделю приходит женщина, та самая, что нашла господина Берга, и прибирается. Протирает пыль, поливает растения. «Это хорошо», – одобрил Вик. «Имущество надо содержать в порядке». Отец тоже так решил. Да и расходы не такие уж значительные. Сторож получает всего лишь 400 евро в месяц, плюс крыша над головой и еду, а уборщица и того меньше. «Эксплуататоры!» – скривился Вик. «Заставляйте людей за копейки трудиться! Но ничего, мы это дело поправим!» Ваня, не понимающий, покосился на моего напарника, но ничего не сказал. «Всё несмотря на то, что по-русски он говорил без ошибок, Временами в нем проскальзывал непривычный нам менталитет европейца. Да не просто европейца, а типичного прижимистого немца, который удавится за лишний цент. А иногда наоборот. Он вел себя раскованно, вот как сейчас, когда гнал вперед яростно сигналя всем без разбору. Впрочем, скорее всего, машина была не его личная, а служебная. Так что понятно, почему он ехал столь неаккуратно. Все, что принадлежит фирме, Спишется потом без проблем с налогов. Это дело у немцев четко поставлено. Мы выехали из за город и дорога резко улучшилась. Тряска прекратилась, асфальт был гладкий и чистый, как кожа у младенца. Иван увеличил скорость. Нам недалеко. Минут через 10-15 будем на месте. Я с удовольствием разглядывал аккуратный немецкий пейзаж. А через положенное время Ваня свернул на проселочную дорогу Проехал через небольшую деревеньку и вскоре остановился у стоявшего на отшибе двухэтажного дома, огороженного непривычным здесь каменным забором. Мы могли видеть лишь дорожку к крыльцу. Забор был достаточно высокий и уходил далеко в обе стороны полукругом, охватывая бывшее владение Вольфганга Берга. Вот она, резиденция вашего дяди. Широко развел руками Иван с таким видом будто все вокруг принадлежало ему лично и вылез из машины, чтобы отпереть ворота. Мы тоже покинули недра автомобиля, не без удовольствия оглядевшись по сторонам. Жилище Берга впечатляло сразу, стоило лишь кинуть на него взгляд. Во-первых, оно не вписывалось в местную стилистику открытых домиков со стеклянными дверями и 20-сантиметровыми заборами, через которые перешагнешь, не задумываясь. Во-вторых, Вокруг него простирался мрачный парк, показавшийся едва Ваня распахнул ворота. Столетние дубы и узкая аллея, ведущая к особняку. Само здание тоже производило впечатление. Дом построили давным-давно, еще во времена Кайзеровской империи, если не раньше. И все в его облике говорило о благородстве тех прежних немцев, которые поражали весь мир своей аристократичностью, честью и верностью родного Фатерлянту. Ваня подогнал машину к одной из пристроек, а мы с Виком неспешно пошли пешком по дороге, прикрыв ворота. «Масштабно», – похвалил я. «Как ты планируешь всем этим распорядиться? Бросать на разграбление жалко, продавать тоже». «Посмотрим», – бешабашно махнул рукой Вик. «Может, внутри все давно прогнило». Я с сомнением покачал головой. Дом выглядел крепким и могучим, как и все вокруг. Видно было, что содержался он в порядке, и даже теперь, когда смерть бывшего владельца изменила привычный распорядок, хозяйство велось не спустя рокова, а надежно и с любовью. Из дома вышел высокий лысый крепыш, на вид лет 60, с двустолкой в руках и недоверчивым прищуром серых глаз. Один по-простому, в рабочие штаны, черную куртку до пояса и высокие сапоги, на голове кепка. «Кто вы такие? Это частные владения. Убирайтесь прочь!» «Спокойнее, Гербуль. Моя фамилия Ларин. Я сын господина Штерна, который вас нанимал. А этот господин – новый владелец дома. Его фамилия Гусев. Знакомьтесь!» Буль опустил ружье. «Прошу извинить, меня не предупредили о вашем визите. Тут разные люди шляются. Бдительность не помешает». «Конечно!» «Полностью с вами согласен», – подтвердил Вик, пришедший в полный восторг от старика с ружьем. «Он вообще любил подобный типаж мрачноватых деревенских ковбоев. И спасибо вам за нее. Я это ценю». «Желаете осмотреть дом?» «Непременно». Буль пошел впереди. Похоже, что он успел здесь освоиться и шагал уверенно, словно хозяин. По его виду и сказать было нельзя, что он лишь малооплачиваемый наемный работник. На первом этаже гостиная, кухня и пара служебных комнат, объяснил буль. Едва мы зашли в дом. А на втором хозяйская спальня, кабинет и библиотека. Я туда и не поднимаюсь, вовсе. Кабинет заперт на ключ. Когда приходит катинка, то убирает только в спальне, да протирает пыль в библиотеке. Ключа от кабинета у нее тоже нет. «Думаю, в вашей связке он найдется!» Приметил старый ковбой, что Вик держал в руках увесистую связку ключей, выданных Гером Штерном. «Зоркий глаз, верная рука!» «Да, по таким наблюдательным старикам наша контура плачет!» «Ведь чаще всего вовремя подмеченная мелочь стоит больше, чем погоня через весь город со стрельбой!» «Интерьер дома...» не блистал ни роскошью, ни современность. Казалось, тут ничего не изменилось за последние 150 лет. Массивная резная мебель из темных пород дерева, глубокие кресла с обивкой, которую давно пора было менять, высокие потолки, тяжелые портиры на всех окнах, шкуры в беспорядке, разбросанные тут и там, да пианино, скромно стоявшее в углу. Только в небольшой кухоньке царили свет и уют, но это было очень на котинке, и вряд ли Вольф Гангберг часто тут появлялся. «На второй этаж вы уж сами, господа!» Буль подвел нас к лестнице. «А мне еще парка обойти надо. Он не слишком большой, но детки соседские повадились яблоки воровать. Непорядок!» «Вы там их слишком не шугайте!» напустил его Вик. «Мне яблок для детей не жалко, все равно пропадут!» «Детки!» «Или яблоки?» – мрачно спросил, или, может, пошутил Буль, и, не дожидаясь ответа, развернулся и направился к выходу. «Забавный тип!» – я посмотрел ему след. «Говоришь, он получает всего 400 евро?» «Да-да». Ване было не до мрачного старика. Его душа рвалась на второй этаж в кабинет Берга. Отец жаловался, что никого не мог подыскать на это место, а больше платить не посчитал нужным, Ведь средство не его, а наследник, то есть вы, мог и не одобрить траты, которые пришлось бы возмещать моему дорогому родителю. А этот Буль сам пришел по объявлению и согласился без малейшего торга. Отец радовался. Может быть, уже пойдем поглядим, что там наверху? Пойдем! Вик на правах нового хозяина пошел первым. Редкие лампы под потолком давали слишком мало света, и я чуть было не споткнулся, Но Ваня вовремя придержал меня за рукав пиджака. При этом мне показалось, что пальцы его нервно подрагивают. Вот что значит «хазарт-историка». Лишь поднявшись по лестнице, мы попали в библиотеку, занимавшую почти весь второй этаж. Все пространство вокруг заполняли тяжелые стеллажи с сотнями и тысячами фолиантов, многие из которых даже на первый взгляд насчитывали... Очень много лет. Между стеллажами вели узкие проходы, но что находилось впереди с того места, где мы стояли, было не разобрать. «Да тут настоящий клондайк!» – восхищенно присвистнул я. «Вик, слушай, как бы ни оказалось, что эта библиотека стоит больше, чем осталась на текущем счете твоего дяди, я уверен, многие за нее просто глотки готовы перегрызать». «Мне кажется...» Отчетливо выговаривая слова, сказал Вик, «что уже перегрызли!» Я сначала не понял, о чем он говорит, но тут испуганно вскрикнул Иван, и я, наконец, увидел. Между двумя рядами стеллажей, прямо в проходе, неподвижно лежала пожилая женщина, зажав в руке пушистую тряпку для пыли. «Это же котинка! Я видел ее в прошлый раз, когда был здесь!» Шупотом сообщил Ваня. Вик осторожно приблизился к телу, наклонился и попытался нащупать пульс. «Мертва!» – наконец объявил он. «Задушена!» Шверин, Германия. 3 октября 1978 года. Это конец. Конец всему. Ничего не получилось. Опять все мои надежды рухнули, взлеленные помыслы, почти прахом. Сначала я, испугавшись, слишком долго тянулся решением, а потом стало поздно. И все. Он, некогда мой лучший друг, позже закатый враг, настырный конкурент и завистник. Эх, если бы не он, я бы уже достиг цели. «Если бы я все сделал сразу!» «Но за ошибки приходится платить!» «Когда-то, благодаря мне, он лишился всего, состояния, власти, даже собственного имени!» «И теперь пришла его пора, и он отомстил!» «Отомстил коварно, лишил меня того, что я в свое время не отдал его!» «Благодаря ему, я приобрел когда-то цель в жизни!» А теперь он же и забрал ее, полностью разрушив мое существование. И я даже не могу винить его за это. Не могу ненавидеть. Во мне все перегорело. Лопнула та пружина, которая заставляла меня всю жизнь искать и бороться. Но и мой враг просчитался. Он просто не знает один маленький факт. Небольшую деталь. Мелочь. Но из-за этой мелочи Он никогда не сможет воспользоваться им. Никогда. А раз он не сможет воспользоваться им, то не найдет и ее. Я идеально спрятал ее, и рогаты не сможет ее отыскать, ни при каких условиях, разве что вдруг когда-то доберется и до этих записей. Но на это у него не хватит сил, ведь я все-таки много еще могу и умею. Это послужит мне утешением. Я принял решение прекратить свои исследования и не лезть туда, откуда нет выхода. Не знаю, надолго ли меня хватит после того, как у меня отобрали смысл жизни. Но даже когда меня не станет, кто-то другой, молодой и полной жизни, рано или поздно узнает мой маленький секрет и, возможно, найдет и ее. И древние подчинятся этой новой силе. И тогда мир изменится навсегда. Конечно, я и не сомневался, когда мы выбежали на улицу, что Гера Буля уже и след простыл. Только ружье стояло сиротливо прислоненное к перилам на крыльце. Старый ковбой обманул всех, и при этом я не увидел в нем ни капли магического дара, хотя и проверял специально, по давней привычке, так, на всякий случай. Впрочем, скрыть дар – лишь дело умения, тем более, что Буль – человек. Это любого представителя малых народов различишь с первого взгляда сквозь самую сильную личину, если знаешь, как правильно смотреть. Люди – более хитрые создания. Если не желают быть узнанными – то остаются инкогнито до тех пор, пока не приспичит. Конечно, начняя кидаться в более огненными шарами, он поставил бы блок и открыл свои способности. Но мне такая мысль и в голову не могла прийти. Прежде. Теперь бы я с удовольствием. Но поздно. Это же надо. Уборщицу придушил и бросил, как испорченную вещь. И даже ведь не облегчил ей страдания, Хотя мог бы убить и более безболезненным способом. Заодно только это он должен гнить в тюрьме совета до конца своих дней. Надеюсь, я еще доберусь до него. Мы едва убедили Ваню сразу не вызывать полицию, а дать нам возможность закончить осмотр дома. Это решение далось ему мучительно тяжело. Все же в немцах сильно тяга к порядку, а правоохранительные органы... Для них залог спокойствия. Но что бы нам дала тут целая арава местных? Да, конечно, Иван позвонил бы в контроля, а не в обычную полицию. Приехал бы какой-нибудь мрачный тип, а в таком маленьком городе вряд ли имелось больше одного-двух человек в штате. Обнюхал бы тут все до утра, а потом выругался бы да вызвал обычных полицаев. Хотя вроде бы Ваня говорил, что местный маг-детектив совмещает обязанность. Все равно, жертва не из наших и убита не магическим способом, так что и регистрировать подобный факт должна нормальная криминальная полиция. В общем, Иван дал нам 15 минут под наше честное благородное слово, что мы не прикарманим возможной улики, оставив все как есть и никогда не расскажем об этом вопиющем нарушении всех правил его отцу. Мы такое слово легко дали и занялись осмотром оставшейся части дома, а конкретно кабинета Берга. Конечно, замок там оказался взломан, а в самом кабинете все перерыто. Буль искал конкретную вещь, и судя по тому, что вспорол даже обивку стульев, эта вещь была достаточно мелкой. Кабинет, он же лаборатория, был не слишком велик, и в основном весь его объем занимал огромный стол, за которым, судя по всему, Берг и работал, и умер за ним же. Помимо стола в кабинете имелись книжные полки с избранными, видимо, самыми любимыми томами хозяина комнаты. Мини-лаборатория с колбами, пробирками и разного рода склянками располагалась в углу, но видно было, что ею давно не пользовались. Склянки покрылись слоем пыли, А так как к котинке доступ в это помещение был и в прежние времена запрещен, то никто и не думал ее вытереть. Нам же осталось только оценить размеры погрома, учиненного убийцей. Вик сокрушенно качал головой и в поисках принимал лишь косвенное участие, не веря в успех операции. Мы ведь его не испугнули. У него времени было достаточно много дней, искал он планомерно, и если он за этот срок ничего не нашел... Куда нам? Он присел на распотрошенный стул, пружина впилась ему в седалище, и Вик негодующе подскочил. Я же, не обращая на него внимания, пытался сосредоточиться на цели. Самое главное я знал: раз Буль искал в кабинете какую-то вещь, значит, она была. Только лишь одно осознание этого факта делало осмысленным все мои поиски. Мы ехали сюда осмотреть дом. Да, бесспорно, сыграл свою роль рассказ Ивана. Но одно дело рассказ и беспочвенные догадки, а совершенно другое – убийство, таинственный старик, перевернутая вверх дном комната. И вдруг мне пришла в голову одна несложная мысль. А с чего, собственно говоря, мы взяли, что Берг хранил искомую вещь именно в кабинете? Да, бесспорно, это самое подходящее место, но ведь и любой грабитель должен подумать так же, и Берг не мог этого не понимать. Стоп, если не в кабинете, то где еще? Я мысленно представил себе дом, всего комнаты, парк снаружи, хозяйственные пристройки. Ничего не приходило в голову, совершенно, разве что... Вик, послушай-ка. «Отвратительные пружины! Ты посмотри, что они сделали с моими штанами! Разорвали в клочья и вдобавок поцарапали!» «То, что надо!» – обрадовался я и, не обращая внимания на удивленную реакцию Вика, полез к себе в карман и вытащил обычный на свой платок, чистый и неиспользованный. Подойдя к стулу, я склонился над обидевшей Вика пружиной и с глубоким удовольствием обнаружил на ней, Пару капель крови. Платком я аккуратно промокнул их и, убедившись, что платок безнадежно испорчен, довольно кивнул. Вот теперь у нас появился шанс. Сколько еще есть времени? Минут пять. Заинтересованно сверился с часами Вик. Наш рыжий друг обязательно вызовет полицаев, как обещал, а лично я с ними видеться особо не желаю. Как и я. Ну что, приступим? Я вытянул руку с окровавленным платком вперед и негромко пробормотал несколько слов. Заклятие не представляло из себя ничего сложного или невообразимого. Обычное поисковое заклятие, основанное на крови. Ими пользовались испокон веков, с равнопеременным успехом. Оно либо срабатывало, либо нет. 50 на 50 и заранее никогда не угадать, пройдет ли оно в следующий раз. А основалась формула заклятия на простом и понятном принципе. Кровь вела к тому месту, где ее обладатель сосредоточил все свои помыслы. Вот так вот. Легко и доступно. Конечно, на дальние расстояния такой поисковик настроить невозможно, но тут в пределах дома вполне реально. Я исходил лишь из одной мысли. Вольфганг Бирк. Много времени провел, беспрестанно размышляя о чем-то, а такое не могло пройти даром для предмета, на котором он так сосредоточился. Чем бы этот предмет ни являлся, на нем наверняка осталась ментальная печать Берга, некий оттиск проекции сознания. А раз крови самого Берга в прямом доступе не имелось, пришлось использовать кровь его дальнего родственника Вика, как-никак родня Все это имело не слишком большие шансы на успех, слишком много присутствовало сторонних неучтенных факторов, способных помешать моему плану. Но, как ни странно, фокус удался. Мою руку с зажатым платком явственно потянула в сторону двери, и я не стал сопротивляться. Вик, догадавшийся о сути происходящего, молча пошел следом. Платок тащил меня вперед, ведя мимо хозяйской спальни, располагавшейся по соседству с кабинетом, мимо бесконечных полок библиотеки, мимо трупа дома работницы, дальше, туда, где находилась лестница, по которой мы и поднялись. Внизу беспокойно ходил взад вперед Ваня, так и не решившийся подняться с нами в кабинет, несмотря на всю свою личную заинтересованность. Он кинулся была на нас встречу, но тут же замер на месте. Слишком уж странно мы выглядели два настороженных мага-детектива, один из которых держал на весу руку с окровавленным куском ткани. «Нашли?» – негромко спросил Иван, но ответа не получил. Все мое внимание сосредоточилось на платке. А платок тянул меня влево в сторону кухни, и как только я зашел туда, давление резко усилилось, платок почти насильно подтащил меня к самому окну, Затем неожиданно резко потянул вниз, а я не удержал его. Платок выскользнул из моей руки, легко спланировав на пол. «Так, что тут у нас?» Вик тут же взял руководство действием на себя. «Вот что значит толковый оперативник». Он быстро обошел меня и, подобрал платок, сунул его себе в карман. «Ваня, дай-ка мне тот ножик. Да-да, именно этот». Подцепив половицу... Он осторожно надавил на нож, стараясь, чтобы тот не переломился, и половица пандалась, открыв нашему взору небольшой тайник, в котором лежало нечто, завернутое в пыльную тряпицу. Вик вытащил это наружу, и мы все трое напряженно замерли, полностью захваченные процессом. У кого-нибудь есть предположение, что внутри? Вик все не решался развернуть тряпицу а за который, очевидно, как минимум один человек лишился жизни. «Открывай!» – выдохнул Иван, забыв на время, что он обращался к Вику исключительно на «вы». И в ту же секунду за окном завыли полицейские сирены, и даже находясь в доме, мы услышали звуки резко тормозящих перед крыльцом машин, топотно раствор ног и громкие крики. Вик неимоверно быстрым движением едва успел снуть найденный предмет обратно в тайник, и ногой придавить доску, как входная дверь буквально вылетела под ударами тарана, а в дом ворвалось с десяток человек в защитной броне с оружием в руках. «Никому не двигаться! Руки держат на виду!» «Вот что нам оставалось делать? Заморозить всех, превратив в ледяные скульптуры? Сбежать в лучших традициях через окно?» «Нет. Мы ограничились тем, что подчинились приказу местных купов, Недвижимо замерял на месте и поднял руки вверх. Так и пошло потом в стиле боевика. Несколько секунд, и нас с наручниками, дружно уложил лицами в пол, и периодические выкрикивания о том, что, мол, мы сами свидетели и владельцы дома, нисколько не помогли. Спеленали всех качественно, засунули в машину и отвезли в участок. Вот так, на раз-два. Конечно, любой из нас мог бы использовать на людях, а среди полицейских я не заметил ни одного мага, любое заклятие, позволяющее беспрепятственно удалиться с места происшествия. Но тут имелась одна загостка. Это было не то, чтобы не принято. Это унижало любого уважающего себя мага, тем более детектива. Сами виноваты позволили застать себя врасплох, самим и выкручиваться, причем обычными способами. Тем более что мы не удосужились по приезде в город узнать, кто здесь из наших занимается такого рода делами, кто приписан к службе и кто вообще отвечает тут за порядок. Только лишь со словами я помнил, что вроде бы всем заправляет в Швирине лишь один маг. И почему-то мне казалось, что скоро мы познакомимся. Участок был чистый и опрятен, как в дурных американских фильмах. Нас разделили, рассовав по разным камерам и не давая переговариваться между собой. У меня в номере из удобств обнаружились лишь железный унитаз, да такая же удобная, практичная и долговечная раковина с торчащим прямо из стены краном, откуда стекала по капле воды в минуту. А еще каменная лежанка, приделанная прямо к стене. «Что ж, пусть так, очень удобно». Я лег на лежанку и прикрыл глаза. Все происходящее мне не нравилось. Да, мы прокололись с Булем, но почему? Как мы не смогли его распознать, тем более, что я проверял его и даже не признал в нем мага, должен же я был хоть что-то почувствовать. И что лежит в тайнике? Может быть, как раз то, из-за чего и погиб Вольфгангберг, а в том, что он именно погиб, я уже не сомневался. Так я валялся с пару часов, пока, наконец, дверь не открылась и спокойный голос не позвал меня на выход. Руки мне больше не заковывали, да и вели себя со мной доброжелательно, проведя немного вперед по коридору. Прямо, потом пару этажей наверх, еще один короткий коридор, и вот мы уже на месте. Внутри сидел Вик, Иван и еще один тип, заспанный и крайне растрёпанный на вид. Он бросил на меня мимолетный взгляд и тут же отвернулся. «Да, я еще раз говорю, мы тут совершенно ни при чем!» Вик говорил на повышенных тонах, а значит, ему здесь не верили. «Мы нашли труп и собирались звонить в полицию!» «Да? А почему же в таком случае тянули со звонком целых двадцать минут?» «Мы искали этого чертова старика Буля, или как там его? Я лично оббегал весь парк, но он как сквозь землю провалился!» «Допустим...» – растрепанный Типленево зевнул, даже не удосужившись прикрыть рот ладонью. «Но что вы делали потом? Даже учитывая вашу версию, у нас с вами получается неувязка в 18 минут, и я хотел бы, чтобы вы прояснили этот момент». «Знаете что?» – видно, Вик взъявился окончательно. «Вы тут представитель СК, вы и выясняете, что вам надо». «А нас либо возьмите под арест, либо отпустите!» «В конце концов, именно я, наследник дома, я не виноват, что кто-то убил в нем уборщицу! Мы вообще прибыли в ваш город только вчера, ближе к ночи! А по вашим же словам, уборщица мертва уже как минимум пару дней!» «Да, я навел справки», – добродушно кивнул наш местный коллега. «Все сходится! Вы действительно прибыли вчера к ночи, а уже сегодня влипли в историю!» «Знаете, что я вам скажу, господин Гусев? Езжайте-ка вы домой! Я же не прошу моих местных товарищей взять с вас или с вашего сопровождающего подписку о невыезде. Езжайте! А герларин или его отец утрясут все имущественные вопросы, если вы оставите обычную доверенность на кого-то из них. Как вам такой вариант?» Лично меня бы все устроило, но Вик не согласился. Вы же понимаете, господин Демарк, что это просто невозможно. Во-первых, мне не нравится ваше предложение. Во-вторых, еще не до конца устроены дела с наследством. А в-третьих, да я просто не хочу уезжать. Демарк скромно покачал головой и слегка пожал плечами, добавил. Я так и думал, что вы откараетесь. Зря. Все равно применение ваших способностей должно быть здесь у нас ограничено. Вы не имеете права вмешиваться в местные дела, и вы это прекрасно знаете. Отдыхайте, улаживайте вопросы с наследством и счастливого пути». Он нажал неприметную кнопку, и буквально через 5 секунд явились двое полицаев. «Проводите их», – приказал Демарк. Недолго думая, нас повели серыми коридорами, и вскоре вывели в административный корпус, где каждый из нас получил отобранные при задержании личные вещи, расписался, и лишь после этого нам достаточно дружелюбно указали на выход, кое мы не приминули тут же воспользоваться. И лишь когда мы оказались на улице, я обратился к Ване. «Это тот самый маг-детектив, о котором ты говорил?» «Так и есть, ты Марк, он особый». Я не хотел, чтобы вы познакомились, поэтому не стал договариваться заранее о встрече. Сейчас думаю, что зря. Просто про него ходят слухи, что он ненормальный, помешанный. Он же кроме работы ничего не видит и во всех подозревает преступников. Я лично с ним прежде не сталкивался, но у меня есть знакомые. Они пострадали от его произвола. И тут ведь даже суд не подашь. Пиши в совет, пожалуйста. Этого надзирателя с ним вот другого пришлют. И то, если докарыш вину, а оно мне надо. Тем более, что я лишь косвенно замешан. Это он вел дело о смерти Берга, но, к моему удивлению, не нашел ни единой зацепки, не придирался к мелочам и просто-напросто закрыл дело. Мне кажется, он почувствовал, что Берг умер сам, без постороннего вмешательства. А такие вещи, как испуг для Демарка, не аргумент. Когда нет явного преступника, он не проявляет интереса. Странный он. Просто держитесь от него подальше. Вот и все. Таков мой совет. Да, по лицу Вика я точно видел, что он не только не последует совету Вани, но как раз сделает все возможное, чтобы его нарушить. А мне этот Демарк даже чем-то импонировал. Может быть тем, что напоминал пресловутого лейтенанта Колумба в глубокой молодости. А что он делал в участке? Спросил Вик, позабыв о том, что рассказывал Иван, а может быть, просто не обратил внимания на те слова. Работает он там, совмещает, так сказать, обязанности мага-детектива и обычного полицейского, и вполне успешно в городе преступность практически нулевая. Чувствую, подпортим моему статистику, пробормотал сквозь зубовик. Меня же в данный момент интересовали более практичные вопросы. «В дом нам можно вернуться?» «Да, тело увезли. Сказали, вселяйтесь на здоровье». Обрадовал нас Ваня. Но новый владелец дома был сумрачен. «Сначала в кабак выпьем по сто грамм. Нервов потрепали, дай бог восстановить». «Вот уж не знаю. Лично меня вещь трепицы крайне интересовала. Ради нее я был готов не есть, не пить, а сразу мчать к пункту назначения» извлекать и изучать. Но с Виком спорить я не стал. В конце концов, это он тут землевладелец, а я лишь сопровождающее лицо. Иван, очевидно, подумал так же. Ни слова не говоря, он отвез нас в один из местных ресторанов, усадил за столик, предоставил меню, а сам, откинувшись на спинке стула, заметил философски. «Мой отец всегда говорил, не вмешивайся в неприятность». «Я же всю свою жизнь считал, что неприятность – это единственное, что заслуживает внимания. И вот теперь впервые я не уверен в правоте своих суждений». «Ваня, это еще не неприятности», – обрадовал его Вик. Ну если тебе уже хватило, то езжай домой. Мы без тебя управимся, поверь». «Нет уж». Йохан Ларин выглядел очень серьезно. «Я никуда не пойду». Хватит того, что я испугался и не зашел с вами в кабинет. Позор! Я ведь столько лет изучал жизнь вашего дяди, а оттуда плашал. Испугался, струсил. Мне стыдно. Тут нечего стыдиться. Вик заказал бутылку коньяка и набулькал каждому из нас по полстакана. Официантка смотрела на этот произвол, находясь в абсолютном шоке. Обычная разовая доза Равнилась тут 20 мл, а двойная, соответственно, 40. Так что 150-граммовые стаканы, которые мы тут же молча прокинули в себя, внушали ей суеверный ужас. Даже Иван выпил, не раздумывая, наше общество плохо на него влияло. А век тем временем разлил по стаканам остатки. Старик Буль пошел на огромный риск. Я задумчиво вертел стакан в руках. А это значит, что цель его поисков чрезвычайно важна и, возможно, связана со смертью Берга. Что бы ты, Иван, не говорил. Думаю, мы просто обязаны выяснить все до конца. Согласен. Вик допил коньяк одним глотком и резко поднялся на ноги. Поехали. Я не могу за руль. Я же выпил, удивился Ваня. Отрезвить предложил Вик но тот лишь покачал головой. Возьмем такси, а машину я тут оставлю, парковка бесплатная, позже заберу. Стоянка такси оказалась неподалеку, и через 20 минут мы уже вновь оказались во владениях Вика. Дверь в дом аккуратно прикрывала вход, хотя и была снята с петель стараниями полицейских. Мы отставили ее в сторону и вошли в дом. Полицаи уже уехали, основательно разворотил даже то, что не успел перевернуть буль. Искали улики. Нашли ли, нам было неизвестно. Тело несчастной котинки увезли в морг. «Я, конечно, не суеверен», — заметил Вик. «Но что-то мне подсказывает, что подобное происшествие преступлений в правонаследство не сделает меня счастливым». «Может, откажешься в мою пользу?» — предложил я. «Ты только скажи». А в форме у Гераштерна момент. Нет уж, покачал голововик, это мой крест, и мне его нести. Тайник полицая не нашли. Я осторожно приподнял доску, вытащил предмет и положил его на кухонный стол. Самое интересное, что разворачивать трепицу мы не торопились. Наоборот, Ваня расстал по местам, валявшихся на полу стулья, нашел в шкафу бутылку коньяка и стаканы. Молча разлил по изрядной порции, мы выпили, не чекаясь, и молча закурили, слегка приоткрыв окно. «У кого есть предположение, что там внутри?» – спросил Вик. Иван пожал плечами, я тоже не мог дать никакого ответа. «Там могло быть все, что угодно, от королевских бриллиантов до карты острова-сокровищ. Открываем?» «Да, твое наследство, ты и действуй». «Хорошо». Вик, не торопясь, крайне аккуратно развернул трепицу. Внутри лежала пухлая тетрадь в красной кожаной обложке, перевязанная крест-накрест льняной веревкой.